Я сказать, и я стала бы тоже знаменитость, и в некотором роде политическая величина, если я дружна со столькими целой Европы. Ну что, заговорила между тем филантропка скучаевой. Вы подико рады, что отделались наконец от всех ваших больных и раненых? Ах, кстати, о раненых. Вы знаете, На днях мне очень удалась подписка в их пользу. Ей-богу! Навязали было мне ее из Красного Креста. Но отказаться неловко, конечно, а только уж какая теперь подписка. Сами согласитесь, раз война кончена, кому какое дело до раненых. Но вот тут-то и пришла мне счастливая идея. В прошлый вторник, это день, который я нечего делать, отдаю непроизводительно моим светским знакомым. Я объявила всем моим гостям, что выделяю голубую гостиную из числа остальных комнат и открываю доступ в неё желающим только за особый налог в пользу раненых. По 5 рублей с индивида или по 10 с каждой пары. Но зато с правом вести там без цензуры самые вольные разговоры. которые в остальных комнатах воспрещаются под страхом штрафа, тоже в 5 рублей. И что же вы себе думали? В один вечер собрала со штрафами более 100 рублей. Вот что значит остроумная идея. И знаете, я хочу отныне постоянно применять этот метод и к другим нашим сборам. Тамара между тем, покончив с альбомом автографов и думая про себя, Когда же-то, наконец, заговорит филантропка с нею о деле? Рассеянно перевела глаза на висевшие против нее картины. А Грепина сейчас же это заметила. «Ах, вы любуетесь на моих любимцев?» Обратилась она к ней, не докончив рассказ о счастливом проекте будущих сборов. Это, можно сказать, шедевры русской школы, и мой друг Сквасов от них в восторге. Это вот Христос работа нашего знаменитого Ф. Вглядитесь, какая могучая экспрессия и сколько глубокой современной мысли в сюжете. Сколько реализма при этом. Он, знаете, пропагандирует совершенно новую идею Христа в живописи. Это гениально. А этого мужичка это мне подарил мой друг Брюквин. Тоже ведь какая сочность кисти. И какова смелость замысла. Мурильевский мальчик с собакой перед этим, по-моему, ничего не стоит. А вот эта курсистка, работа моя его приятеля Взъерошенко. Вообще у меня и картины, и книги, и ноты, большая частью всё от самих авторов и всё с их подписями. Такую коллекцию могу с гордостью сказать, у нас в матушке России в этой великой Федоре, как любит называть её мой милейший благосветлов, вы не в каждом доме встретите. В это время вошедший человек доложил о приезде какой-то светской знакомой госпожи Миропольцевой. Проси, вот прискучная и припустейшая баба, с безнадёжным вздохом подняв глаза к небу и как бы покоряясь печальной необходимости, принимать эту бабу, отрекомендовала её Агрипина своим просительницам. Хотя тем до неё было столько же дела, как до китайской императрицы. Вместе с этим она несколько натянутая поднялась с места, давая понять им, что теперь они могут удалиться. Мне Кучаева говорила, что вы желали бы место сельской учительницы, Обратилась она уже на ходу к Тамаре. Я думаю, это можно будет устроить. Да вот что. Приезжайте послезавтра вечером. Я напишу к нашим бабьегонцам, чтобы они тоже были, и сведу вас. Это мы в два слова обработаем. Тамара едва успела поблагодарить, как Агриппина Петровна уже не обращая на неё внимания, с приятнейшей улыбкой и чуть не с распростёртыми объятиями бросилась навстречу входившей гостье.